Глава 14. Город Нежити. Последняя встреча. Время в этом городе мёртвых стало течь вяло. Даже не думал, что я буду скучать по Нежити и тем острым ощущениям, что они мне давали. Я всех перебил. Ладно, ещё не всех. Задание сейчас у меня выглядит так. Редкий квест: Проводник душ. Описание: Вы попали в измерение с множеством страдающих душ. Спасите их. Цель убить всю, нижеть в лабиринте. Мертвецы 999 из 1000. Воины смерти 10 из 100. Легион смерти 10 из 10. Прислужник смерти 0 из 1. Награда оружие душигуб. Плюс 50 очков навыка. Штраф смерть. Остался один долбаный засранец. Ух, как я его ненавижу. Его и всех тех, кого я вынужден был искать. Моя охота из режима истреблять в режим искать перешла уже как 6 дней назад. Тогда недобитков было чуть меньше 100. За это время я нашёл почти всех, но вот последний. Третий день тут бегаю по всему городу, найти его не могу. Я уже в каждую квартиру заглядывал, каждый развалины проверил и что только не делал. Его нет, и это жутко бесит. Одно радует: за эти поиски я успел обчистить в этом городе всё, что только можно. Я тут уже 3 недели и понял некоторые моменты. Например, этот лабиринт, замкнутое пространство, и на самом деле, если пройти прямо, через 10 км пути окажешься в той же самой точке, где и начинал. Более того, если хорошенько постараться, можно найти следы того, что это не полноценный город, а вырезанный из него кусок. Но это так, просто интересные факты. Занятно и то, что я один раз чуть не убился о биг босса. перепутал его с обычным мертвеком и кинулся на него издали. Тогда я ещё не знал, что из его головы куда-то пропал воткнутый мною нож. Если бы в последний момент я всё же не припомнил прошлый опыт встречи с ним и не пригляделся к его имени и уровню, быть бы мне или трупом, или инвалидом. Похорошему, пора бы мне уже заканчивать тут или хотя бы убить Бигбусса. Но есть не нулевая вероятность того, что лабиринт после этого просто исчезнет. Или у меня будет всего 24 часа на завершение квеста. Короче говоря, я умру, но квест выполню, потому что в альтернативе всё равно смерть. Достало. Уже в который раз причитал я в разговорах сам с собой. Вот вроде бы не в первый так задерживаться в подземельях, но так скучно мне впервые на моей памяти. Хоть бы интернет тут был, что ли? Можно было бы видео с играющими кисками посмотреть. Глядишь, хоть настроение улучшилось бы. Это я в настоящих кушках, а не о том, чтобы мог подумать мой сторонний наблюдатель. Я же настоящий кошатник, а не извращенец. Хотя, что бы мне мешало смотреть и то, и это. Завернув за очередной угол, я сделал три шага, и сразу пуля и вылетела оттуда. Секунда, вторая. Ничего не происходит. Очень осторожно я заглянул в переулок. Действительно стоит там. Пригляделся к имени и мертвец. пятый уровень. Протёр глаза. Ещё раз. Всё ещё не пропал. Ой, да ну вас, прохныкал я. Я всю территорию два раза обошёл. Думал, он где-то в комнате или под развалинами после буйств легионов, а он всё это время по городу ходил. Моя обида перешла в гнев. По-хорошему, его бы сейчас быстрым ударом в голову убить, но мне нужно было скинуть стресс. Мой голос уже привлёк его внимание, и он с вытянутыми руками пошагал в мою сторону. Перехватываю руку, немного раскачиваю его и бросаю через себя. Он уже и подняться не сможет, проверено. Мёртвые и слишком тупые, чтобы додуматься себе помочь встать руками. Сажусь на него сверху, ногами перехватывая руки. Удар второй, третий. На этом и закончили. Я не собирался вести себя как истеричка, но за каждый день, который я искал его одного, Мне нужно было ударить его хотя бы раз. Это как склонность бить стену или дверь в приступе гнева. Я бы и этого не сделал, будь он где-то, где сложно найти. Нож вошёл в глаз мертвецу. Там и остался. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс +5. Свободные очки плюс +10. Ваша характеристика интеллект достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение интеллекта до максимального естественного показателя вам дан навык ускоренное восприятие X10. Ускоренное восприятие позволяет вам ускорить течение времени в вашем сознании, благодаря чему течение времени в окружающем мире кажется медленнее. Я даже и не знал, что этот последний мертвец повысит мой уровень. Опыт, который я получил от обычных не мертвых был настолько маленьким, что я давно перестал смотреть в статус. Когда убил последнего легиона Однако же как всё совпало? Радует, что дали навык, но его ещё нужно проверить на практике. И совсем уж расстраивает, что характеристики перестают подниматься после показателя в 100 единиц. Даже не тратя свои свободные очки, становиться сильнее. Я очень этого хотел бы, но жизнь боль, особенно моя. Так что имеем, что имеем, и смиряемся с этим. Ладно, сейчас я понимаю, что моё нытьё абсолютно неуместно. Я и так получил больше, чем мог бы мечтать. Единственное, что нужно для себя отметить, не вкладывать эти свободные очки характеристик в параметры, не достигшие сотни единиц. Немного попрактиковался с новым навыком, который, как оказалось, активируется по моему желанию. Ускоренное сознание весьма удобный навык для боя, и он невероятно усложняет обычную жизнь. Когда всё вокруг движется с замедлением в 10 раз, это это как смотреть фильм со скоростью 0,1. Ни один нормальный человек не сможет этого выдержать. Через несколько минут я отжимался. А что, я ещё и ежедневный квест не сделал, а день уже скоро должен подойти к концу. Да и размяться перед последним боем не повредит. Не то чтобы я планировал вступать в бой с боссом до ранга, но так, чтобы немного расслабиться, можно. С момента, как я попал сюда, прошло уже 3 недели. По силам я, как мне кажется, уже смело являюсь D рангом. Потому что почти все мои повышенные характеристики уже вступили в силу. С одной стороны, это немного разочаровывает, ведь характеристики в 70+ и более дают надежду на огромную силу, но что поделать? Разница между рангами слишком велика. Например, я легко могу поднять машину или даже швырнуть её на третий этаж. Это то, что позволяет мне моя сила. Но любой C-ранк может и того больше. Но я не жалуюсь. Мне грех жаловаться на слабость. У авантириста Франка Сила определяются в момент пробуждения, и мне неизвестны случаи, чтобы кто-то повысил свой ранг. Так что я радоваться должен, несмотря на условия, в которых я эту силу получил. Пора бы уже и честь знать. Меня наверняка дома заждались, размял я плечи, направляясь в сторону прислужника смерти. План убийства Бигбусса был на удивление прост, но от этого не менее эффектен. И тут факт, что главная нежить этого места всё время ходит по одной и той же траектории, сильно упростит мне задачу. Для начала я положил десяток бочек пороха, максимально их укомплектовав. Не хотелось бы столько всего тратить на одного противника, но надо действовать наверняка. Прямо рядом с бочками я положил коктейли Молотова, чтобы наверняка вызвать мощный взрыв во всех бочках одновременно. После установки взрывчатки я стал ждать со снайпером в руке. Разумеется, отошёл я достаточно далеко, чтобы меня не сильно задело. Не то чтобы я был прямо-таки спецном по взрывам таких масштабов, и поэтому расстояние я выбрал в 500 м. С моими нынешними навыками я должен попасть стопроцентно. Прошла минута, вторая, пятая, десятая. Бигбуст всё не появлялся, хотя уже должен был. Я не сразу заметил, что что-то не так. А быть может, у меня и времени на это не было, но в последний момент что-то во мне взвыло. Просто ни с того, ни с сего я почувствовал опасность сзади. Не знаю, это ли меня спасло или целью не ставилось меня убить, но я не помню, чтобы в этот момент даже успел дёрнуться. Не то, чтобы прикрыть жизненно важные органы. Моя левая рука упала на землю прежде, чем я даже успела сознать, что произошло.